30 -е. Пасха. Приближалась весна. В одном из корпусов и стопняком работал священник. В прачечной были две монахини. Среди поваров нашелся знаток церковной службы. В ночь под воскресенье в рабочем бараке в одной из женских комнат состоялась импровизированная заутрення. Дежурные надзиратели получили щедро на лапу. Пригласили и несколько ходячих больных, в том числе и нас с Сережей. Койки, сдвинутые к стенам, в углу тумбочка, застанная цветным домашним покрывалом. На ней икона и несколько самодельных свечей. Батюшка с жестяным крестом в облачении, составленном из чистых простынь, кодил с душистой смолкой. В небольшой комнате полутемно. Мерсают тоненькие свечки. Батюшка служит тихим, глуховатым, подрагивающим стариковским голосом. Несколько женщин в белых платочках запевают тоже негромко, но истово светлыми голосами. Хор подхватывает дружно, хотя все стараются, чтобы негромко Больше всего женских голосов, в некоторых дрожат слезы. Там, за стеной барака, в десятке шагов, колючая проволока, запретная зона, вышки, часовые в тулупах. Еще дальше поселок, дома охраны, начальства. Там те, кто кормятся лагерем, кто хоть как-то благополучен от того, что здесь за проволокой столько злополучных. А вокруг лес, густой, непроглядный, вековой лес и далеко на западе Волга. Бесконвойный хлеборец ходил в деревни покупать молоко и табак. Он бывал и московский жулик из торг-сети. Говорил о крестьянах презрительно, нарочито окая, горох и картошка, основная кормежка. И здесь, вблизи, и там за Волгой, деревни, деревни, деревни, серые, голодные. Еще дальше Москва. Рубиновые звезды на кремлевских башнях, Старый облупленный дом в Замоскворечье, Узкая заставленная комната, в которой спят мои дочки. А за Москвой к западу развалиды пепелища и могилы, могилы. Года нет, как закончилась война, И мы еще не вернулись с войны. Вот мы с Сережей, он рядом, жмется плечом. Тихо, приглушенно и все же перелившито радостно поют женщины в белых платочках. Мы вторим из темноты. Мы здесь едва знаем или вовсе не знаем друг друга. Иных и не узнать в сумраке. Наверное, не только бы с Сергеем неверующие, но поем все согласно. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ исущим в во гробях живот даровал. После заутренней идем разговляться в комнату сестры хозяйки, тети Дуси. Она одна из устроителей праздника. Она же и нас приглашала. Ну и что, что неверующие? Ты и Сережа, милые, вы же за людей. А кто за людей, тот и за Бога. Она разбудила нас ночью. У твоей Эдит походочка очень тяжелая. Не ЗК бы так ступать, а царицы. Она всех на седок сполошит. А я тихо шмыгну, как бышь и половица не скрипнет. Вы только одежку загодя соберите. Оденьтесь в коридоре. Комната тети Дуси была смежная с кухней и служила заодно бельевой. Там был накрыт праздничный стол. Спирт дали врачи. Картошку и яйца доставил муж тети Дуси, кладовщик дядя Сеня. Я получил посылки бутылку жидкого витамина. Им окрасили разведенный спирт, а за дно и разлили его по темным бутылкам с аптечными наклейками. Были крашеные яйца, печеная картошка, куски жареного мяса. Это все местное приобретение, а колбаса, американская тушенка, шпик. Печенье и конфеты из посылок. Тетя Дуся позаботилась даже о куличе, испеченном в кастрюле и украшенном бумажными цветами, и о творожной пасхе. Она была самой давней лагерницей из всех, кого я встречал до той поры, с 1932 года. Вблизи от Калуги семья ее мужа владела большой молочной фермой. «Свекр голова!» Умный мужик, деловой, он в революцию партейный был, еще с той войны, с германской, геройский вояка был, потом в красные купцы поддался, в культурное хозяйство, муж мой, младший у него, милый, тихий, непьющий, прилежный до всякой работы, и книжки любил, такой чтец, такой чтец, и по церковному, и по мирскому». Тетя Дуся говорила быстро, певуче и всегда ласково. Пятнадцатый год мыкалась по лагерям, но черного слова в рот не брала. Когда спорила или выговаривала кому-нибудь, обычно свое милой произносила укоризненно или сердито, или печально обронилась так «эх ты, голова садовая», или ухи «ухи есть, а соображения нет». И лагерные словечки «Срок», «ЗК», «Доходяга», «Носетка», «Кум», «Вертух» звучали у нее по-домашнему. Невысокая, суховатая, гладкие жидкие волосы под белым платочком, на светлом лице множество мелких морщин в разные стороны, как трещинки, но молодые глаза, большие, серые, улыбчивые, а рот старческий, впалый, с редкими темными зубами. Ценгаз ела, да один следователь. В 37-м новый лагерный срок не приделал. Очень строгий был, милый, и на руку скорый, да тяжелый. Тетя Дуся тянула срок одна за всю свою семью. Ее деловой свекор жил где-то под Ленинградом, работал в совхозе или колхозе. Он голова, мужик, везде при деле. Муж воевал в саперах. Был ранен и награжден, прислал ей посылку из Германии, но детям давно уже сказали, что мать умерла. Двое у меня, сынок и дочка, погодки, махонькие были, когда спокинула их. Их мои заломки воспитывают, в школу посылают, им жить надо, милый, сестеротам лучше не пример, если мать каторжная языка Тетю Дусю арестовали и судили не в Калуге, где семья, а в Москве, куда она ездила продавать масло, творог и простоквашу. Мы еще при Непе, это когда красные купцы-то были, имели в Москве своих компаньонов, разных, и хороших, и похуже. У одних большая молочная лавка, даже правильнее сказать, магазин был на Мясницкой. К ним-то мы всего больше товар возили». Потом стали им у корот делать налоги, обложения, а там и высылать. Тут тебе и прижим, и нарым, а кому и соловки, белая смерть. А нам в Калуге дышать все труднее. Ну, смекра голова, как у министра. Ферму еще в двадцать восьмом году прикрыл. Ланку, что в Калуге на своященницу, сестру свекровину держал, продал. Коров разделил по одной себе сынам дочерям и в деревню родне сам пошел с щитоводом работать сынов взятьем еще раньше пристроил все рабочие служащие мой кладовщиком был на железной дороге а маслобойку творожню в подполе чистом оборудовал и мы за ловкой товар в москву возили тем компаньоном а когда базары закрывали и карточки пошли И просто так знакомым людям продавали. В Москву ездили только мы с Настей, Заломка младшая, Анастасия звать красивая, Тогда она еще в барышнях была, И грамотная, семь классов училась. А я ведь милой, до двух не превзошла, Я и деревенская, на соломке рожденная. Как подросла, гусей пасла, И зыбку трясла. <coughs> Братик у меня был малый, Как папа с германской войны вернулись, сразу еще и сестра, и еще братик. Мама из себя видная и здоровая, и что год, что два, с новым детем, упокой Господи их душеньку чистую. Наши детей восьмеро живые. Я про братьев и сестер не знаю, где кто. До войны еще отписывала одна меньшая, а теперь больше не слыхать. Как постарше я стала. Так и ленки ребила и по дому, и по двору убиралась, и птицей, и свиньям корм. Какая там школа, когда папу опять солдаты взяли, уже в красные. А тут и за коровы ходить надо, и огород сажать, и в поле пахать, сеять. Я ведь у мамы одна только старшая, с десятого года, а за мной трое-четверо мал-мала, исть и пить, и пачкать только умеет, прости Господи. «Какая уж ту школа! Правда, учителька у нас была такая добрая и такая до всех приветливая и заботливая. Анна Васильевна, упокой Господи их чистую душеньку, грамоте она меня научила читать и писать, рифметику, закон Божий. Но только в два класса я походила. Война у нас тогда была красная, белая, зеленая, продразверстка, продналог, потом папа вернулись и солдатам. Ранитые, контуженные, хромают, кашляют. Работать им трудно и вроде отвычно. Все больше в совете или на ярмарке с мужиками беседуют, спорят. Выпивать стали и казенную, и самогоном не брезговали. Однако детки плодились, прости его Господи, и упокой душу грешную. Помер он, замерз пьяный. В тот год я к первому причастию пошла. А замуж меня взяли по любви, шашнадцать мне было, свекр-то сам из нашей деревни урожденный. Сын его у дяди жил, летом после больницы он тиф имел брюшной, но Господь спас, значит. Ну так мы и стрелись, Бог нам пути скрестил, я бедная была, а у мужа семья крепкая, богатая». Мне поначалу так непривычно, так дивно было. Мы дома все на мешковине спали, покотом на печи, на палатях. С одной виски ели, а на кровати с подушкой только раньше бывало папа с мамой, когда спали. А потом так, для красоты стояла. А я и к милой, бесприданница, в чем ходила, в том и пришла. У меня для воскресенья к обедни только один платочек был в цветах и одна косточка розовая. Бедная я была, но чистая, и духом, и плотью. Молитвы все знала, я в церкви всегда с первыми голосами вела. И веселая, и прилежная, и плясать, и песни играть, каких уж и работать умела без устатку. А работала, я знаю как, до зари вставала, до полночи хлопотала. На что свекров характерная была и старшая заловка, вреда, «Прости меня, Господи, злоязычный!» Но и те говорили, «Дунька, хоть из снищих, да не следащих, и свое место знает, уважительное!» А свекор меня отличал, он строгий был, но справедливый. Говорил, «У ней, у меня, значит, нет гроша бедного зато руки золотые, а голова серебряная, а у вас, это про своих дочек-то, сережки золотые, долбы чугунные и руки рогожные!» Так мы потом в Москву и ездили, я и Настя. Она считала, писала. Я туды-сюды, как белка с дуба на сосну. Вот разночевали мы на квартире у одного нашего компаньона. А тут пришла милиция, понятые, дворники. Я Насте шепотом успела сказать. Ты знай, ты мне никто. В поезде познакомились. Ты в Москву приехала на приданное покупать. «Уприди всех, я буду терпеть, сколько души хватит». Она шустрая, да и мы и раньше такое условие имели, во главах бывали. При мне товар и больше денег, и никаких документов, а при ней денег меньше и свои тетрадочки. Как она была учащая в техникуме, на бухгалтера училась, и бумаги при ней всякие, тогда еще паспортов не завели. Ну ее и пустили. А я на следствии, как блажная была, косила под дурочку, резину тянула. Лагерные слова косила, резину тянула, произносит хитро, улыбаясь, мол, и так умею. Плакала, молилась, меня и в кондей сажали, и в больницу психическую возили обследовать, и селедкой кормили, чтобы опосля пить не давать. Но я про это еще раньше слыхала. Селедку от совлазнов парашу кину и голодаю тихо, думаю, истинно великий пост. А плакала я чистого сердца, почти что и не притворялась. В первый раз идь в тюрьме с воровайками и проститутками этими. И страшно, и стыдно, и такая тоска, милой, слезы сами льются. В молитве одна только сила и утеха, и прибежище. Плакала и молилась. А следователю одного говорю. «Пустите меня, я невиновная. Откуда? Не скажу. Чьи деньги? Не скажу. Мне сама мать жалко, и я божилась никому не говорить. Пустите в ресторане». И плачу, и плачу. Месяца два так держалась. А потом очную ставку мне с одним компаньоном сделали. Он, значит, раскололся, бедный, домучили да его, прости его, Господи. Он и сказал, чья значит я и откуда вам. Но свекор и все уже к той порезке в Калуге съехали. Моя мама еще тогда живые были, проезжали в Москву. Свекор им деньги на дорогу дали и научили, как и что. Мама мне и передачи передали. Потом присудили мне пять годков за спекуляцию. А в лагере я после еще десять лет дали за разговоры, за агитацию. Заложила меня одна старушка, матушка и иерея жена, так я ее жалела, так уважала, а она-то и призналась, что я и про колхозы, и про займы, и про всю власть говорила, не весь что. Ну, может, и правду она призналась, но только новый срок мой через нее, Иуду, прости, Господи, мое злоязычие». Теперь зато я ученая стала, хитрая, милой. Теперь на аршин под землей вижу, и людскую душу насквозь понимаю. На Бога надейся, а сам не зевай. Вот и стопник-баптист все Бога поминает, но я ему и, и старой партянке не доверю. Ни ему, ни Марусе монашке, хотя она и православная, и начетчица. А вот мой Семен Свет Петрович, партийный безбожник, И твой Сережка, и доктор Марья Ивановна тоже, а ты и твой Айдид, вы раньше совсем другой веры были, но я вас всех понимаю, как душевных людей, вас я вижу насквозь, и хорошие вижу, и за вас, Богу, молюсь, как за своих. Семен Петрович, кладовщик дядя Сеня, лагерный муж тети Дуси. Старше ее лет на десять, но выглядел моложе. Плотный, краснощекий, темнобровый, на лоб нависали сероседые густые пряди. Глаза бледно-голубые, грустные, освещались иногда тихой улыбкой из самой глубины. На вопросы он отвечал односложно. О прошлом говорил неохотно и косноязычно, спотыкаясь на бесчисленных «так вот, значит, то есть, ну да», в таком разрезе, в общем и целом. Потомственный питерский рабочий, он был красногвардейцем, в партию вступил в 1918 году, воевал на гражданской. Потом на партийной работе, все больше в уездах. Был начальником политодела МТС, в 1937 году стал секретарем райкома в Ленинградской области. О, сл о следствии он и вовсе не хотел говорить. Как? Да так, как у всех тогда было в таком разрезе. Живо остался, значит хорошо, осужден без статьи по буквам КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность. Однако в оппозициях не участвовал, нет, то есть споры были, ну, значит, когда дискуссии были в таком разрезе. Перед четырнадцатым съездом и, значит, потом, но в общем и целом я был на генеральной линии, значит, имел доверие к ЦК но были товарищи которые против то есть в диск, дискуссии но так в общем и целом хорошие товарищи честные перед партией имели заслуги так вот я каким товарищам значит как к товарищам в таком разрезе надо подумать объяснить нельзя чтоб головы рвать если в общем и целом свой человек заслуженный большевик значит я как думал так и говорил так вот получил указание Нет, не взыскание, только указание за либерализм, но перевели в другую область, на хозяйственную работу. Потом через два года, значит, обратно на партийную, в политодел нтс в таком разрезе. Так вот и пошло по новой, улыбается лагерному словечку. Да, так вот, по новой, а в 37-м вспомнили, и потом я в гражданскую награду имел, военную, именные часы.